Глава 51. Срочная новость. Робертс и его ученики старательно собрали тысячи образцов бактерий в ходе последовательных инкубационных циклов. Из этих образцов несколько сотен выделили соединения, которые убили по крайней мере одну тестовую бактерию, а некоторые также убили грибок. Потенциально это очень важное открытие, поскольку противогрибковых препаратов еще меньше, чем антибиотиков. Марин Маккенна. Статья Охота за антибиотиками в самых грязных местах мира. Журнал «Атлантик». 15 июля. Паттерстаун, штат Небраска. Единого сборного пункта у стада не было и не могло быть. Число нулатиков приближалось к пятистам, и они вели себя так, как и всегда, шли вперед, неумолимо рассекая мир, словно выполняя миссию, цель которой была известна им одним. Пастухи, сопровождающие стадо, создавали иллюзию, будто они ковбои, перегоняющие стадо коров, хотя на самом деле верно было обратное. Повелевали всем лунатики. Ввиду отсутствия одной точки, где можно было бы собраться, пресс-конференцию, устроенную президентом Хант, смотрели не все вместе на одном экране, а каждый в отдельности, на самых разных устройствах. Не прекращая движения вместе со стадом, пастухи собрались у телефонов и планшетов, Другие отошли в сторону, а те, у кого был доступ к спутниковому интернету, смотрели пресс-конференцию по переносным компьютерам. Некоторые, даже по старинке, ловили телевизионный сигнал с помощью антенн, установленных на крышах жилых фургонов. Шана смотрела пресс-конференцию по телефону, идя рядом с сестрой. Вместе с ней шли Марси и Мия, заглядывая ей через плечо, Шана старалась занять такое положение, чтобы ее тень падала на телефон, защищая его от солнечных бликов, которые не позволяли видеть то, что происходит на экране. Президент Хант говорила недолго. Она лишь кратко перечислила уже известные факты. Лицо ее оставалось более строгим, чем обычно, лоб пересекали усталые складки. «Синдром белого носа?» Как, возможно, известно некоторым, это грибковое заболевание, опустошающее популяции летучих мышей в Соединенных Штатах, начиная с 2007 года. Пик пришелся на 2012 год, однако до сих пор заболевали одни лишь летучие мыши. Сейчас, видимо, похожая инфекция нашла способ заражать людей. В настоящий момент у нас есть 137 подтвержденных случаев этого заболевания в Соединенных Штатах с 41 летальным исходом. Всемирная организация здравоохранения установила еще 320 случаев заболевания по всему земному шару. На настоящий момент имеется 81 подтвержденный летальный исход». Шана мысленно отметила «никаких журналистов, никакой публики. Хан стояла на подиуме одна под прицелом направленных на нее телекамер». Президент продолжала «Я не могу говорить о том, насколько серьезным является данное заболевание» поскольку определенно не являюсь специалистом в области патологии, но я убеждена в том, что мы, американцы, справимся с этим. Далее, я уверена в том, что специалисты Центра контроля и профилактики заболеваний, а также врачи и фармацевты быстро найдут средства остановить распространение этой болезни. Но нет. Выражение ее лица опровергало ее слова. Шана увидела это, так же отчетливо, как блеск новенькой монетки. Определенно, Хант была потрясена. «Теперь я уступлю место экспертам. Позвольте представить вам Кассандру Тран из ЦКПЗ и Гейрта Баккера из Всемирной организации здравоохранения. Они сообщат вам новые детали и объяснят, чего ждать от этого нового необычного заболевания, с которым мы столкнулись». Президент кивнула двум вышедшим на сцену специалистам, и Шана ощутила прилив гордости, увидев Касси. Она не слишком хорошо знала Касси, но та ей очень нравилась. И хотя это казалось странным, девушка воспринимала ее как свою гордость команды. Второй медик Гейерт Баккер оказался маленьким бледным мужчиной с рыжими волосами и рыжей бородой в очках с такой же призрачной оправой, как и его лицо. Ханс сказал им вполголоса несколько слов. — Господи Иисусе, — пробормотала Мия, — Что теперь еще? Как будто всего этого, — она обвела рукой стада, недостаточно. Марси молчала, завороженно уставившись на экран телефона. Словно услышанное ее оглушило, или, что казалось совсем уж невероятным, она, наоборот, увидела в нем какой-то смысл. «Все будет в порядке», — сказала Шана. «Вероятно, это просто излишняя осторожность. Нам нужно думать о стадии, а не об этом». И тем не менее, она внезапно ощутила беспокойство. Касси и этот тип извоз, Бакер, наконец поднялись на сцену и начали говорить о том, когда обращаться к врачу и чего опасаться. Признаков хронической простуды или аллергии в купе с симптомами деменции. Переглянувшись друг с другом, Шана и Мия посмотрели на других пастухов. Кто-нибудь из них в последнее время болел простудой? Кашлял, испытывал насморк. Внезапно Шану охватил ужас. Если эти люди больны, возможно, она тоже больна. А что насчет Несси? Что насчет остальных путников? Низкая частота тревоги нарастала. Но тут Мия тронула ее за локоть, указывая «Эй, посмотри!». Впереди на пути стада поднимался современный город-призрак. Скелет заброшенного завода, пустая скорлупа торгового центра, выпотрошенная шелуха складов и хранилищ. Вдалеке виднелась машина, и рядом с ней стоял кто-то. Но еще кто-то шел навстречу стаду мимо павлиньих хвостов рыжей пушистой травы, проросшей сквозь трещины в асфальте. «Араф!» — воскликнула Шана, устремляясь бегом ему навстречу. Через какое-то мгновение до нее дошло, что она украла у своих подруг телефон, точнее, украла у них пресс-конференцию, поэтому Шана развернулась и, окликнув Мию, бросила ей свой телефон и даже не посмотрела, поймала ли та его. Она побежала к Араву, тот не подходил к ней после того, как куда-то пропал вместе с Бенжи, но вот теперь он направлялся прямо к ней. Когда Арав увидел ее, у него прояснилось лицо, он улыбнулся. Но хотя это дошло до Шана лишь позже, его глаза не улыбнулись вместе с губами, взгляд Арава оставался угрюмым. Однако пока что Шана бросилась к нему, обвивая его руками, их губы встретились. Девушка стиснула Арава в крепких объятиях, на какое-то время забыв про проходящих мимо путников и пастухов. Медленно проезжали машины, жилые фургоны, люди на велосипедах, собаки гонялись друг за другом, попадались даже дети. «В чем дело?» — Араф огляделся вокруг. Все уткнулись в экраны. «Пресс-конференция президента хант Ааа, — наконец до него дошло. «Патоген». «Что?» «Грибок. Болезнь. Так?» «Да», — Шана окинула взглядом Арава, проникаясь его тревогой. «Вот в чем дело, да? Вот почему вы тогда спешно уехали из мотеля. Это из-за той болезни». Араф неохотно кивнул. «Но все будет хорошо, правда?» — спросила Шана. Улыбнувшись, Арав заверил ее в этом. Однако от нее не укрылось, что буквально через полсекунды после этого он чуть не покачал головой. Только начал это движение поднятие подбородка, нахмуренный лоб, прищуренные глаза. Ту же самую тревогу Шана увидела на лице Хант. Мгновение, когда Араф, казалось, хотел сказать одно, но затем сказал другое. Девушка попыталась убедить себя в том, что ничего этого не было, что все и только показалось, все будет замечательно. Араф вернулся, а все остальное неважно.